Похоже на то, что при подготовке своей речи профессор обложился всей антиспиритуалистической литературой, какую только смог сыскать. Весьма сомнительный источник информации по этому вопросу и совершенно упустил из виду работы, авторы которых опираются исключительно на практику и собственную убежденность. Все эти разговоры со щелканием суставами и прочих штучках – По своему невежеству лучше бы подошли викторианской эпохи. Что же касается эпизодов в котором бабушка якобы разговаривала через ножку стола, то он, оратор, сомневается в объективности такого описания спиритического феномена. Подобные примеры напоминают шутки о пляшущих лягушках, которые в значительной степени мешали признанию результатов первых опытов Вольтера и не делают чести профессору Челленджеру. Уважаемый оппонент наверняка должен быть осведомлен о том, что медиум-обманщик – злейший враг спиритуализма. Его имя немедленно предается анафеме в специальных изданиях. Как только становится известно о любом случае мошенничества, и делают это сами спириты, которые осуждают Диен в человеческом обличье с тем же негодованием, что и досточтимый профессор. Ведь никому не приходит в голову обвинить банки в том, что фальшивомонетчики используют их в своих грязных целях. Более того, опускаться до такого уровня аргументации перед просвещенной аудиторией просто даром время терять. Если бы профессор Челленджер подверг сомнению религиозную сторону спиритизма, одновременно признавая связанные со спиритизмом явления, спорить с ним было бы гораздо труднее. Но отрицая решительно все, он поставил себя весьма уязвимую позицию. Несомненно, профессор знаком с последними работами профессора Рише, известного физиолога. За ними стоит труд 30 лет, так вот Рише убедительно доказал достоверность этих явлений. Может быть, профессор Челленджер соблаговолит сообщить собравшимся, какие именно опыты и личные наблюдения дают ему основания говорить о Рише, Ламброза и Крукси, как о невежественных дикарях? Должно быть, уважаемый оппонент самостоятельно проводил эксперименты, с которыми он не соизволил познакомить мир. В таком случае хорошо бы обнародовать их результаты. Пока же этого не произошло, его заявления являются ненаучными и весьма сомнительными с этической точки зрения поскольку не очень порядочно прилюдно высмеивать людей, ничем не уступающих ему по своей научной репутации, которые подобные опыты произвели и доложили об их результатах широкой общественности. Что же касается постулата о независимости и самостоятельном существовании этого лучшего из миров, то, конечно, столь удачливый человек, как профессор, обладающий хорошим пищеварением, может позволить себе придерживаться подобных взглядов на данный вопрос. Но человек, умирающий от рака желудка где-нибудь в лондонской трущобе, скорее всего усомнится в доктрине, предлагающей ему отказаться от стремления к лучшей доле, нежели та, которую судьба уготовила ему на земле. Это была достойнейшая речь, подкрепленная фактами, цифрами и датами. Хотя она и не отличалась красноречием, В ней содержались вопросы, на которые, как ни прискорбно, Челленджер ответить не смог. Он зачитал собственную речь, но не придал значения выступлению противника, уподобившись тем легковерным писателям, которые пишут о предмете, как следует его не изучив. Вместо ответа по существу Челленджер вышел из себя. Лев начал рычать. Его черная грива встала дыбом, глаза сверкали... А голос грохотал под сводами зала. Кто все эти люди, прикрывающиеся несколькими известными именами ученых, пошедших по ложному пути? И по какому праву требуют они от серьезного исследователя, чтобы тот приостановил свои собственные изыскания и стал тратить драгоценное время на исследование их безумных фантазий? Есть вещи настолько очевидные, что они не нуждаются в доказательствах. Бремя доказательства лежит на том, то выдвигает ипотезу. Если же этот джентльмен, чье имя мало кому говорит, утверждает, будто может вызвать духов, то пусть вызовет хоть одного прямо сейчас, здесь, перед здравомыслящей и непредубежденной аудиторией. Он заявляет, что получает послание, так пусть тогда познакомит нас с последними событиями, о которых еще не сообщал телеграф. Выкрики из спиритуалистов. Это делалось и не раз. А я не верю. Слишком много я слышал ваших диких утверждений, чтобы принимать их всерьез. Шум в зале, и судья Гейверсон скакивает со своего места. В конце концов, если его посещают откровения свыше, пусть раскроет тайну убийства Пекемарая. Если он входит в контакт с высшими силами, пусть подарит миру философию, которая была бы выше той, что может создать человеческий разум. Все эти лженаучные опыты, скрывающие простое невежество, антураж, болтовня об эктоплазме и подобной мифической чепухе, не что иное, как абскурантизм, ублюдочное порождение дикости и предрассудков. И всегда лишь только дело доходит до тщательного расследования, сталкиваешься с научной нечистоплотностью и интеллектуальной распущенностью. Любой медиум на проверку оказывается злостным шарлатаном. «Вы лжете?» — послышался женский голос из того угла, где сидели линдены.